Патрульная служба 87-го участка осуществлялась силами 186 патрульных полицейских, и в любой день недели служба их проходила по графику, разобраться в котором было под силу разве что доктору наук, специализирующемуся на арабской литературе. Однако в это конкретное воскресное утро все перепуталось еще больше из-за того, что был подстрелен один из сотрудников полиции, А как известно, ничто не приводит полицейских в такое лихорадочное возбуждение, как именно такое событие. Лейтенант Питер Бернс, в подчинении у которого были все шестнадцать детективов 87-го участка, счел допустимым вызвать на работу троих детективов, отсутствующих по болезням, исходя из того простого соображения, что трое не вполне здоровых полицейских послужат вполне достойной заменой одному, отправленному в больницу. Не удовлетворившись этим, он вдобавок позвонил Стиву Карелли домой на Риверхед, как бы для того, чтобы поставить его в известность о произошедшей перестрелке. Барнс прекрасно знал, что Карелла, только что отработавший свою ночную смену, отнюдь не горит желанием поговорить по телефону со своим шефом. Но он все-таки набрал номер а потом долго вслушивался в мирные гудки в трубке. Наконец Карелла подошел к телефону. «Стив, я не разбудил тебя?» «Нет, я как раз надевал пижаму. Прости, что беспокою». «Ничего страшного. А в чем дело, Пит?» «Только что ранили Паркера в этой зеленой лавке на Эйнсли». «Ты шутишь? Какие тут шутки?» «Господи!» — сказал Карелла. Двое подонков убили хозяина и ранили Паркера в плечо и в ногу. Его отвезли в больницу, боя нависта. Похоже, что дело весьма серьезное. «Господи!» — снова повторил Карелла. «Я уже вызвал Димаза, Левина и Меревезера. Они освобождены от работы, кто в отпуске, а кто болен. Но мне пришлось пойти на это, Стив, потому что я не люблю, когда стреляют в полицейских». Я тоже не люблю этого. Поэтому я и решил ознакомить тебя с обстановкой. Правильно, спасибо, Пит. Телефонная трубка молчала. Пит, да, Стив. Так как? Ты хочешь, чтобы я тоже приехал? Но ты же отрубил ночную. И трубка снова замолчала. Ну, ну так как ты считаешь, Пит? Ты уж сам решай, сказал Бернс. Я советую тебе немного отоспаться, а потом, может, ты и заглянешь сюда к нам, окей? Бернс снова помолчал. Работенка для тебя нашлась бы, но ты, стив, решай сам. А который сейчас час? спросил Карелы. Бернс поглядел на настенные часы. Начало восьмого. Так что ты отдохни все-таки, окей? Окей. — сказал Карелло. — А я позвоню тебе позднее, — сказал Бернс и повесил трубку. Он поднялся из-за стола, сунул большие пальцы рук за пояс над задними карманами и подошел к окну, выходящему в парк. Ладно скраенный человек с ежиком седых волос и пронзительно-голубыми глазами. Он постоял некоторое время молча, глядя на залитую солнцем осеннюю листву по ту сторону улицы. Потом с тем же ничего не выражающим лицом он резко повернулся и вышел в дежурное помещение участка. За ближайшим от кабинета лейтенанта столом сидел детектив Карл Капык. Перед ним на стуле сидел капрал в морской форме с шишкой величиной с куриное яйцо над левым глазом. Форма у капрала была испачкана грязью, Сам он выглядел крайне встревоженным и растерянным и сидел, сложив руки на коленях, как провинившийся школьник. Говорил он очень тихо, почти шепотом, объясняя что-то капику. Лейтенант прошел мимо них к столу, за которым Браун разговаривал с кем-то по телефону. «Хорошо, я обязательно передам», проговорил в этот момент Браун и повесил трубку. «Это насчет Паркера», спросил Бернс. Нет, это звонил Дельгадо с шестой южной. Там один малый шел себе в церковь, но едва он отошел от своего дома, его поймали четверо неизвестных и избили почти до полусмерти. Дельгадо сейчас разбирается с этим. Хорошо. А из больницы еще не звонили насчет Паркера? Пока нет. А кто это у нас в подвале в придвориловке? «Взломщик, которого взял Симс на углу пятой и Фридландер?» «Тебе лучше сходить сейчас в эту овощную лавку, Арти. Тогда капых здесь останется совсем один. Я уже вызвал людей на помощь. Скоро они прибудут. Хорошо. Я хочу как можно скорее нарастить побольше мяса на этом дельце, Арти. Терпеть не могу, когда стреляют моих людей». Браун молча кивнул. Он выдвинул ящик стола, достал из него свой служебный револьвер в кобуре, пристегнул кобуру к поясу, накинул куртку и подошел к вешалке за плащом и шляпой. Выходя из дежурки, он приостановился у стола капика. «Если кто будет меня спрашивать, я в овощной лавке». «Окей», — сказал капик и снова обернулся к своему морячку. «А я все-таки так и не могу понять, как это получилось, что вас избили», — сказал он. А «Может, вы еще разок расскажете мне все с самого начала?» «Ну, понимаете, на меня напали врасплох, вот и все», — сказал военный моряк. «Как именно?» «Ну, я себе шел, а на меня напали врасплох, и все». «Где это произошло, капрал Майлз?» «На Стэме. И который был час». Примерно три часа ночи. А что вы в это время там делали? Шел себе. Шли в какое-нибудь определенное место? Я как раз только вышел из бара. Ну, я говорил. Я выпивал там, в этом баре. Думаю, это было на семнадцатой улице. А было что-нибудь в баре? Как было? Ну, какая-нибудь ссора или скандал. Поругались с кем-нибудь? «Нет, это был очень хороший бар». «Значит, вы вышли из этого бара примерно в три часа ночи и пошли себе по стему, «Правильно. А куда вы шли?» «Да так, просто решил немножко пройтись и больше ничего. Перед тем, как вернуться на корабль. Я с этого эсминца, что приписан к морской гавани. Мы сейчас на профилактическом ремонте в сухом доке». «Хм», — сказал Капок. Значит, вы шли себе, прогуливаясь, а этот мужчина внезапно напал на вас. Ага. Он был один? Да, один. А чем это он вас ударил? Не знаю. И только недавно вы пришли в сознание, правильно? Да, и тут обнаружил, что эти скоты забрали мой бумажник и часы. Капых несколько секунд, молча смотрел на потолок. «А я считал, что он там был один», — наконец заметил он. «Правильно, он был один». «А вы только что сказали скоты». «Ну и что?» «Множественное число». «Ну?» «Так сколько же их было на самом деле, капрал?» «Который ударил меня?» «Я же сказал, один». «Неважно, кто ударил, а кто нет. Сколько их там было?» «Ну, двое». «Отлично». Картина немного проясняется. «Значит, двое мужчин застали вас врасплох?» «Нет, не совсем так». «Послушайте, капрал», — сказал Капик. «Скажите откровенно, собираетесь вы рассказывать мне все, как было, или вы хотите поскорее наплевать на все и забыть? У нас здесь, как видите, дел и без вас хватает. Если вы хотите попытаться вернуть украденное у вас имущество, то нужно хоть немного помочь нам». Понятно, а в противном случае рад был познакомиться, но все же распростимся по добру по здорову, надеюсь, что теперь вам удастся спокойно дойти до своего эсминца. Майлз несколько мгновений сидел молча, потом глубоко вздохнул. В таком дерьме я еще никогда не был, сказал он наконец, чувствуя себя как самый последний идиот. «Почему? Что же все-таки произошло?» «Понимаете, там в баре была девушка». «Так я и думал», — сказал Капык и пошлительно кивнул. «Она была в красном платье. Весь вечер она вертела задницей перед самым моим носом. Сами знаете. Наконец я заговорил с ней, и она вела себя очень по-дружески, и все такое прочее. Казалось, ей ничего от меня не надо». Вот я и решил угостить ее стаканчиком другим. За всю ночь я заказал ей не более двух виски. Так, продолжайте. И вот, незадолго до трех она говорит мне, что ужасно устала и хочет домой в постельку. Потом она прощается со всеми, идет к двери, а уже в дверях оборачивается ко мне, подмигивает и делает знак рукой, а сама кивает на дверь. Ну, понимаете... Этим она вроде бы говорит мне, иди за мной. Я тут же расплатился и поспешил на улицу. Вижу, что она стоит на углу. Как только она увидела, что я вышел, сразу пошла дальше, но все время оглядывалась через плечо, в общем, продолжала ломать комедию. Так я шел за ней, пока она не свернула в одну из боковых улиц. Тогда я тоже свернул за ней за угол. А тут уже стоял этот ее парень, который как грохнет меня по лбу. А когда я очнулся, оказалось, что они унесли и бумажник, и часы, а я остался вот с этой шишкой. Вот сука. Она белая или чернокожая? Черная. А мужчина? Белый. Вы могли бы узнать ее, если бы встретились снова? Я запомнил ее на всю жизнь. А мужчину? Я только мельком видел его. Он ударил меня, едва я показался из-за угла. У меня только искры из глаз посыпались. Они, видимо, перетащили меня в другое место, потому что очнулся я в этой вонючей парадной. Я хочу сказать, что я лежал на тротуаре, когда... Майлз вдруг оборвал себя и растерянно поглядел на свои руки. «Да, капрал». Что меня доводит больше всего, так это то, что она еще и пнула меня, эта сучка. Когда я уже свалился на тротуар, она еще пнула меня этой своей узконосой туфлей. Скорее всего, я именно из-за этого и отключился по-настоящему. Не от того, что этот тип меня ударил, а от этого ее пинка. Капрал Майлз обиженно поглядел на Капека. Зачем она так сделала? «Я же хотел с ней по-хорошему. На самом деле, я ничего плохого ей не сделал».